Третье. Цветной яд. Возьмем, к примеру, искусственные красители и консерванты. Эти химикаты усиливают гиперактивность у детей дошкольного возраста. Поэтому, если ваш ребенок страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, исключите из его рациона все суррогатные и переработанные продукты. Производители продуктов питания всячески скрывают информацию, например, о красителях. Формулировки на этикетках они всегда тщательно продумывают, чтобы завуалировать особую опасность некоторых химикатов. Число зашифрованных добавок, на которые следует обращать внимание, в первую очередь входят следующие. Солнечный закат Е110. Желтый краситель, используемый в апельсиновых желе и напитках, абрикосовых джемах, сухих супах и других продуктах. Запрещен в некоторых странах, так как вызывает аллергию. Тартразин Е102. Еще один желтый краситель. Применяется в газированных напитках, мороженом, сладостях и джемах. Запрещен в некоторых странах, поскольку вызывает аллергию. Кармуазин Е122. Красный краситель. Добавляется в желе, сладости, бланманже, марципаны и смеси для творожных пудингов. Не запрещен, но может вызывать расстройство пищеварения и аллергию. Пансо Е125 – красный краситель. Присутствует в консервированных фруктах, желе и солями. Запрещен, вызывает раковые образования. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему производители продуктов питания так настойчиво используют искусственные красители? Соблазняя купить канарично-желтые перцы, рубиново-красные яблоки, ярко-желтую кукурузу, изумрудную брокколи. И разве можно забыть про разноцветные звездочки, колечки, подушечки и забавные фигурки в сухих завтраках? Эта классическая хитрость играет на нашей врожденной способности распознавать полезную еду по цвету. То есть на свойстве, обретенном нами на заре эволюции. Мозг запрограммирован на выбор продуктов питания, которые содержат пригодные для использования энергию, вещества и стимуляторы иммунитета. Эти характеристики обычно присущи продуктам с интенсивной и яркой окраской – ягодам, фруктам, овощам. С помощью такой природной цветовой символики продукты словно говорят – давай выбери нас, мы полезны для твоего здоровья. У нас нет природной способности определять, что в состав продукта входят искусственные красители, отравляющие организм и накачивающие его ядами. Одни химические добавки, например, консерванты, продлевают срок годности пищевых продуктов. Другие убивают бактерии, замещают жиры и углеводы, улучшают вкус и усиливают аромат. А теперь немного тревожной информации. Если вы пройдетесь по веб-сайтам крупнейших американских сетей быстрого питания, то увидите, что у некоторых ингредиентов и их фирменных блюд и салатов больше общего с товарами в магазине бытовой химии, чем с продуктами в гастрономе. К таким пищевым добавкам относятся двуок титана, тот самый искусственный краситель, что входит в состав многих солнцезащитных кремов, и глутамат натрия. усилитель вкуса, который стимулирует процесс ожирения.